Глава восемьдесят шестая. Мне стало стыдно за себя и больно за те страдания, которые я причинила Гарри. Фактически, он только что дал добро нашим встречам с Крисом, смирился с ситуацией, по сути, отдал возлюбленную более удачливому сопернику. Жить открыто нам с крестьянам, конечно, нельзя из-за запрета министерства, но в остальном нужно будет быть осторожнее. Простите за все. промямлила я не зная как еще можно выразить свою благодарность гарри бросьте я понимаю вас только учтите пару тройку недель не вздумайте видеться в министерстве вчера были подняты по тревоге дракона из за всплеска магии оттого я и нашел вас иначе и не знал что вы он запнулся не подобрав слов я не почувствовала что моя магия проявилась вчера протянула я не понимая в чем дело Возможно, ложная тревога, но она выявила нежеланную связь. Он сглотнул, вспомнив, видимо, в каком виде застал нас с Крисом. Так вот, мне удалось все уладить ночью. Уверил магистров, что вы здесь ни при чем. Даже сказал, что мы с вами весь день и вечер провели вместе. Но какое-то время за вами может следить еще кто-то, кроме меня. Будьте осторожны. — Спасибо за предупреждение, — выдохнула я, ощущая немыслимую благодарность. Мы доели пончики и теперь шли по людной улице. Мое настроение было настолько хорошим, что хотелось петь, танцевать и обнимать весь мир. Даже ночь слез не может испортить вас, — вздохнул Гарри. Вы прекрасны, как всегда. — Спасибо. Мне всегда было неловко принимать от него комплименты, а сегодня и того неловче. Гарри был безупречен во всем. Мало того, что сумел избавить меня от гнева министерства. так еще и пожаловал мне праздник, который чувствовался особо остро после панической ночи. Хоть мое счастье было построено на горе Гарри, но я не могла не улыбаться, смеяться и наслаждаться прекрасным днем, подаренным им. А Гарри лишь печально смотрел на меня и так же печально улыбался. Вечером, как истинный джентльмен, он довел меня до дома и оставил в кругу ликующих подруг. Они были так счастливы, что чуть было не задушили в своих объятиях. Растрогавшаяся Алиса плакала от счастья, а Лана с головой ушла в свои благодарственные молитвы миру мертвых. В следующие несколько дней прошли спокойно и без эксцессов. Казалось, что ураган невзгод миновал. Чтобы не использовать магию, Алиса съездила к Крису и рассказала, что со мной все в порядке, а заодно привезла от него горячий привет. Как и прежде, я ходила на работу. Только сопровождение Гарри уже потеряло свой изначальный оберегающий смысл, но указ министерства никто не отменял, и Гарри продолжил исполнять роль моего охранника. На работе никто ни о чем не догадался. А девчонки в доме вначале приставали с расспросами, а после успокоились, приняв все как должное. Я разъяснила им важность секретности, и они заверили меня, что не из болтливых. Я все чаще задумывалась над будущим. Как только я избавлюсь от магии, министерство потеряет ко мне интерес. Это стало навязчивой идеей. Я могла часами завороженно разглядывать кольцо и размышлять, не пришла ли пора пролить на него кровь. Порой мне казалось, что кольцо только и ждет кровавую жертву, но тут же вспоминала, что магия еще не готова к разлуке со мной. Желание жить, как все, росло. Мне больно было думать о том, что мы с Крисом вынуждены жить раздельно, хоть можем жить вместе. С тех пор я не виделась с ним, потому как предупреждение Гарри я не считала пустым звуком. Я чувствовала слежку, но так и не смогла увидеть преследователя. Нетерпение все исправить распирало меня изнутри. В итоге я специально порезала палец и с замиранием сердца капнула кровь на камень. Я думала, что взметнутся молнии, разразится гром и случится все то, что обычно происходит при магических ритуалах, но ничего не случилось. Кровь стекла с камня, запачкав его. Я стала предлагать камню кровавую жертву настойчивее и начала втирать в него сочащуюся с пальца кровь. Но ничего не случилось. Было ясно, что магия все так же при мне, а камень не очаровался моим навязчивым угощением. Так что пришлось смириться. Нужно ждать. Это было сложно, но нужно. Жизнь продолжалась. Я даже расслабилась, думая, что невзгоды кончились. Но однажды поздним вечером в мою комнату ворвалась всполошенная Алиса и, дрожа от волнения, прокричала. Только что взяли под стражу Криса, ему инкриминирует пособничество темным силам магии, и никто из чиновников не собирается разбираться в правдивости обвинения. Для Криса это либо смерть, либо пожизненные рудники. Об этом я узнала от Эрика, дракона Терри. Моментально весь мир рухнул для меня. Я дико вскрикнула и осела на кровать.